Первая десантная капсула врезалась в пустую рыночную площадь, расшвыривая лавки и деревянные столы. Герметичные двери разблокировались с шипением сжатого воздуха и распахнулись наружу, превратившись в рампы. Наружу с болтерами на перевес выскочили первые и ступивших на Нуцерию ультрадесантников, которых возглавлял сержант с высоко поднятым гладием. Они двигались идеально, с заученным единством. Каждое движение было отработано тысячами часов тренировок и сотнями бит. Пожиратели миров уже ждали. Отделения выскочили из укрытий, выбегая из аллей и окрестных кирпичных зданий и разгоняя цепные клинки. Тем, кто не сразу поддался гвоздям, хватило рассветка, чтобы заметить, что на легионерах 13-го были потрескавшиеся доспехи, всё ещё покрытые рубцами и подпалинами от какого-то ужасающего боя. случившегося несколько недель или месяцев назад. Аргел Тал это увидел, Кхарн нет. Пожиратель миров покинул убежище вместе со своими людьми, хохочая и завывая от прилива адреналина, обжигающего рецепторы удовольствия. Облаченный для битвы Эрип, сидевший на аллее рядом с Аргелом Талом, одарил бывшего подопечного безжалостной улыбкой. «Ты за него боишься, я не осуждаю тебя, Аргел Тал». Твоя верность это дар. Уже привставший и готовый бежать Аргилтал остановился. Что? Эрип тоже поднялся на ноги и сделал жест крозиусом. Я же тебе говорил, разве нет, Харн умрёт на планете с серым небом, в тусклом сиянии рассвета. Где мы сейчас находимся? Аргилтал поборол искушение взглянуть вверх. Ложь, догадки, пророчество, мягко произнёс Сэри. Он умрёт здесь, сын мой. Умрёт сегодня, с клинком в спине. Аргилтал отвернулся от сражения. С неба падал пылающий стальной дождь десантных капсул ультрадесанта. При каждом их попадании в цель земля содрогалась. Демон Раум заворочился в крови, пробудившись от вкуса злобы. Добыча идёт. Давай охотиться, свежевать, убивать и питаться. Это выжившие из Калта. военных, которых не удалось убить Ярибу. Но так давай закончим незавершённый труд обманщика. Я должен спасти брата, убийцу. Да, Харна. А хочется свежевать, убивать, питаться и спасать убийцу. На этом поле боя это одно и то же. Тварь была права. Аргилтал перешёл на бег, не отводя глаз от Харна, находившегося в гуще схватки. С каждым шагом его крылья вытягивались и увеличивались в размерах, вырываясь из керамита. Из шлема выступили рога, образовавшие кривой костяной венец, а лицевой щиток разгладился, став демонической посмертной маской. Как будто нечто из языческих ночных мифов первых царств, Аргелтал ринулся в бой, чтобы сражаться бок о бок с братом. Рассветное небо над головой внезапно потемнело. Что-то Нечто громадное медленно двигалось сквозь облака, спускаясь вниз, оно воспламеняло небо, разгоняя колышущиеся валы туч. "Нет", произнёс несуще слово. "Прошу, нет". Алгар стоял на крыше лендрейдера, ветер трепал пергаменты, прикреплённые к его доспеху. Со своей позиции Примарх наблюдал за тем, как окружающий его город гибнет только потому, что в нём встретились три легиона. Судьба ли это? Городу в любом случае было суждено умереть в этот день. Однако вырезание всего населения просто потому, что оно оказалось на дороге, было растратой. Он чуть было не щёл происходящая растрата, но это было не так, поскольку все их крики влились в великую песнь. не имело значения, как именно льётся кровь. Самой своей атакой сыновья Жиллимана вели песнь кульминации. Она близилась к пику, звуча в аритмичном грохоте болтеров и рычании умирающих, гордость которых не позволяла им кричать от боли. Ларгар должен был разыскать Ангрона. Скоро настанет время. На хребте Дешеллика ожесточённость брата почти дошла до нужного уровня. В втором зале проаксуария стало ещё ближе. Ларгар не знал, как будет звучать финальная нота, однако ощущал её приближение, так запах озона в свежем воздухе возвещает о грядущем шторме. Десантные капсулы ультрадесанта были всего лишь первой волной. Тринадцатый легион высаживался по всему городу, развёртывая силы. Даже после потерь при гибели Калта Их все еще было достаточно, чтобы заполнить собой небо Нуцерии. Следом двигались десантно-штурмовые корабли, транспортники, тяжелые челноки и огромные черные корабли-башни марсианского механикума. Связь с идущей наверху пустотной войной прерывалась, но было ясно, что у вражеской армады хватает сил, чтобы сбрасывать своих воинов на поверхность. Ультрадесантники знали, что здесь находятся Ларгар и Ангрон, и прибыли окончить жестокое правление обоих примархов. Как обычно, ультрадесант создал плаздармы на пригодных к обороне позициях гибнущего города, расчищая место для высадки подкреплений. На каждый удерживаемый ими приходился один, заклеснутый бурей, ревущих секир пожирателей миров или же павший под неустанным натиском поющих несущих слова. Бешеные стаи 12-го легиона налетали на 13-й, демонстрируя, почему имперские силы десятилетиями боялись сражаться вместе с ними. Свободные, неуправляемые и неудержимые, они прорубали себе дорогу по укрепленным позициям ультрадесанта, увлекаемые радостью битвы из-за машин боли в мозгу. 17-й легион тоже сошелся с кузенами-врагами, заменяя свирепость злобой и ненавистью. Ультрадесантники отвечали тем же, страстно желая отомстить тем, кто надругался над Калтом и погубил его звезду. Подразделения несущих слова маршировали, протяжно распевая мрачные гимны и декламируя проповеди из книги Ларгара. Над их рядами возвышались иконы из оскверненного металла и выбеленной кости. покрытые мёртвыми телами. Легио Аудакс шагал по Михору, пошакальи завывая на ходу, пронзая танки медвежьими когтями и разрывая пехоту огнём мегаболдеров Вулкана. Ларгаро никогда не нравилась неэффективность их стиля ведения войны. Однако он уважал восхищение брата свирепостью Легио. Один из их сгорбившихся титанов-охотников с лязгом прошёл по прилегающей улице. Судя по звукам людской паники, он пробирался по местному населению. На окраине города вышагивали силуэты более крупных титанов разбойников и владык войны. Ультрадесант тоже высаживал свои богомашины, однако тех было мало, слишком мало. А Удакс мастерски умел охотиться на крупную дичь. Легион любил действовать как волчья стая, которые опрокидывают медведей одиночек. Восходящее солнце померкло, и Ларгар поднял взгляд. По всему городу несущие слово точно так же смотрели вверх, ощущая внутри то же самое. Примарх чувствовал их скорбь, слишком печальную и болезненную эмоцию для страха или злости, но в чём-то превосходящую по отчаянию и то и другое. Переживания сыновей нахлынули на него горькой волной, и отвести глаза стало ещё труднее. Какой удар по боевому духу зрелище гибели флагмана. Огромный силуэт Fidelitas Lex прорвался через облака. Он был настолько велик, что его мрачная готическая громада закрыла собой половину неба. В крохотных обзорных портах плясали огненные призраки. На протяжении нескольких ужасающих и полных смысла секунд над михором висел ещё один город, который содрогаясь, двигался на восток. Издаваемый им шум был столь громким, что заглушил вопли панической гибели тысяч и тысяч людей. Таким громким ларгар по-настоящему улыбнулся, что почти поглотил мелодию варпа, почти. Чудовище прошло над головой. Мёртвые двигатели напоминали открытые рты. Падающий корабль, раскачиваясь, медленно двигался к открытому океану. С него сыпались обломки и члены экипажа. Ларгар проследил за его следом в сером небе и прошептал прощальное напутствие. Лекс славно ему послужил, но всё должно закончиться. Он надеялся, что благословенная леди добралась до спасательных капсул. Как горько было бы переродиться лишь для того, чтобы спустя считанные недели погибнуть в огненной агонии. Флагман падал вниз мучительно медленно. Для объекта такой массы и размера Он удалялся к горизонту, но и не скрывался из виду. Ларгар знал, что гибель во власти гравитации не даст кораблю последнего шанса на изящество. Вес колоссальных двигателей неотвратимо тянул корму вниз. Навстречу столкновению с поверхностью океана далеко от берега. Но достаточно ли далеко? говорит примарх, тихо произнёс он в оксейт легиона, обрывая сетование своих воинов. Даже умирая, Лекс демонстрирует свою ярость. Приготовьтесь к приливной волне и вспомните гимны скорби. Не оплакивайте погибших в праведном сражении. Все на возвышенность. Избегайте боя на востоке, куда ударит волна. Смещайтесь к западу. Ларгарс прыгнул с крыши боевого танка и убрал окровавленный крозиус, не обращая внимания на тела ультрадесантников, которые давил сапогами. На дальнем конце улицы о землю ударилась очередная десантная капсула. Даже не посмотрев в ту сторону, он отправил смешанную группу несущих слова и пожирателей миров разобраться с ней и распростёр чувства, выискивая присутствие Ангрона. Но его отвлекла песня. Она затребежжала, лишая его концентрации и давя на кожу с таким же зудом статического электричества, как если бы он стоял рядом с братом Магнусом. Ларгар снова потянулся в поисках источника, диссонирующего искажения. Ответ пришел моментально, поскольку ответ находился прямо позади него. Ответ, закованный в запятнанное кровью синее облачение, стоял на дальнем конце улицы, разжимая хватку громадных силовых кулаков на трупе последнего из несущих слова. Он помчался к Ларгару, выкрикивая его имя, и тот с холодной отчетливостью понял, что песня так катастрофически сбилась с такта из-за того, что над ним смеётся сама судьба.